Намерение. Ломису Династарио вовсе не хотелось хвастать перед соратниками, однако ему требовался веский аргумент, не относящийся к области рационализма, но при том неопровержимый. Потому как доказать возможность безумного решения логической цепочкой никоим образом не получилось бы. К сожалению, оповещение об былых подвигах действовало не только на авторитет. Имелись тут и свои подводные камни. Например, приходилось признаваться, что не всегда в жизни ты являлся закаленным мечом революционного возмездия, а существует в далекой тьме прошлого другой лумис – элитный служака империи. И можно, конечно, оправдываться тем, что юность глупа, и неплохо бы вправить в ее размытое мозговое тесто некоторое количество отточенной мудростью гранитной крошки. Однако прошлого не воротишь. И потому воистину умные люди предпочитают хоронить его заживо в твердости подбородка и задавливать сверху сталью неподвижных зрачков. Сейчас такое не получалось, и нужно было двигать туда-сюда пыльную штору. Тыкаться лицом в липкость паутины и медленно, с оттяжкой, вдыхать на нафталиновый кисель много-много циклов назад за драйного подвала. Да не просто вдыхать, а еще и других заставлять растягивать легочные мешки и при этом наслаждаться видением укатившего вдаль монорельсового вагона воспоминаний. И все же получилось. Слушали молча, не перебивая. Правда, и не переспрашивали, что было не совсем добрым признаком. Но ведь Лумис не ждал театральных эффектов и не планировал делать повторения на бис. «История интересная. Вы нас просто убили на месте, командор», сказал скептически настроенный Дилли. «Вы предлагаете действовать по предложенной схеме? А если браши на сей раз не купятся?» «Может, они помнили, за прошедшие 10 или сколько там циклов?» «Я думаю, что повторение тут неуместно. Что прошло однажды, вряд ли идеально повторится опять. Я просто хотел вам показать, что можно играть и даже выигрывать в гораздо худших условиях, вот и все». Откровенно пояснил Лумис. «Тогда я разверну свой предыдущий вопрос шире, если вы не против, командор. Я надеюсь, он не касается грязного белья моей юности, командир группы Дели. Ни в коем случае, командор», — Мотнул головой бывший «желтый смертник». Мы все не ангелочки в прошлом, и по многим из нас плачет кривобокость мятой луны. Но вот в чем дело. Вы сами называли, сколько у этой гигантской машины, дежурищей на окраине долины врагов. Любой из них наверняка сильнее нас. Может, стоит уйти? С чистой совестью предоставив нашей доблестной армии заниматься своей работой. Мне кажется, им неплохо поразмяться. Слишком долго они задействовались во всякой безделице типа подавления восстаний. Тем более, даже из-за последней причины мне не очень хочется им помогать. «Дили, не прикидывайся!» Совсем не театрально вздохнул Лумис. «Думаешь, мне охота умирать здесь, в холодных горах?» «Совсем нет. Однако с чистой совестью, как ты выразился, уйти не удастся. А что такое запятнанное, я знаю по себе. Потом хочется что-то исправить, да монорельс укатил. И не для армии нам придется это делать. Для все той же совести. Ибо мстя за убитых тогда и за уничтоженную перспективу, не стоит забывать тех людей, которые умирают сейчас». Я говорю об обычных крестьянах, которых месят в пыль эти бравые вояки. Нам придется, как ни крути, попытаться испортить брашем праздник. Ну что же, командор, если вы прикажете, то слушаюсь и повинуюсь. Наше дело маленькое. Пожал плечами командир группы левой руки Дили.